Глава одиннадцатая Впрочем, драки не случилось. Здоровяки даже не успели добежать до меня, как появились стражники в цветах дома Верды и сходу вломились между нами. Рук никто из них, разумеется, не распускал, но и на угрозы не обращали ни малейшего внимания. Угрожал, конечно, не я. Затем к стражникам-простолюдинам в грубых халатах Добавились наставники и дары в шелках и завертелось. Разбирательство не длилось долго. Два голоса против одного. Да я и не собирался лгать. И хотя бы узнал полные имена этих двоих. Бихо из дома мэра и Слайд из малого дома Сигунда. И оба третьи сыновья. Несколькими минутами ранее я назвал набегавших на меня приятелей Бихо здоровяками. А вот сейчас, пытаясь объять взглядом нависавшего над нами Глебола, старшего наставника кузницы крови, терялся, как же мне тогда назвать его, Человек-гора? Он был не меньше, чем на две головы выше отца, и во столько же раз шире его в плечах. Шелкодеяние едва ли не лопался на его груди. Меч на боку подстать, вдвое больше обычного. Светлые густые волосы чуть кудрявились, покрывая голову плотной и высокой шапкой. рубленые грубые черты лица, широкий нос и подбородок с глубокой ямкой, черные глаза и взгляд из-под лобья, словно у быка, готового напасть. Глебл смирил нас этим бычьим взглядом, пророкотал. «Детали происшествия ясны!» То он его не сулил ничего хорошего. Так и оказалось. «Да ну да, как зачинщик наказывается десятицей уединенной тренировки!» Стоявшие рядом со мной и понуро ждавшие решения Биха с приятелем едва заметно шевельнулись. Скосив глаза, я заметил на его губах тень довольной улыбки. Значит, этого они с самого начала и добивались. Чтобы я нарушил правила, даже не сомневался. Переведя взгляд обратно, я даже не склонил головы. «Как скажете, справедливый дар!» Биха едва слышно хмыкнул. Глебл провел рукой по груди, где пламенел какой-то простой узор. «Приезжая сюда, я снимаю ханбок с гербом великого дома Верде. И знаешь почему?» «Нет. Потому что всецело отдаюсь служению кузне крови. И дерзить — не лучший способ показать себя в первый день, птенец. Обращаясь к одному из нас...» «Достаточно называть нас наставниками, и необходимо использовать обычное приветствие и даров. В нас одна кровь предков, и здесь не то место, чтобы мериться количеством их хора, особенно вам, птенцам кузни». Помолчав, Глебл глухо пророкотал. «Еще одна десятица за пререкание с наставником и нарушение правил». Махнул рукой. «Уведите его». Два стражника тут же шагнули ко мне. «Достопочтенный Леал, следуйте за нами». Только отвернувшись от старшего наставника Глебола и от этих двух своих соучеников, я позволил себе ухмылку. За обнаженное вне площадки для схваток оружие наказание исключение за использование внешних техник всего лишь дополнительные тренировки. А мне что-то среднее между тем и этим. «Ну ничего». Еще два-три таких случая, и хотя бы у меня появится репутация отмороженного и тупого северянина. Зато остальные будут дважды думать, прежде чем пытаться меня спровоцировать. Истекая злостью под насмешками Биха и Слайда, это было лучшее, что я сумел придумать. Но сейчас, спускаясь все глубже вслед за стражником в подземелье кузни, я все больше уверялся, что на самом деле задумка очень и очень стоящая. Как матушка и говорила, не с моим характером тягаться выдумки и хитрости со столичными и не очень сверстниками. Будь я сыном владельца великого дома, то у меня бы не оставалось бы другого выхода. Но Денуда ну да, давно уже не великий дом. Земли потеряны, богатства израсходованы, остался только и хор десятков поколений в жилах». И я сейчас лишь наследник одного из десятков малых домов Севера. Из тех, что и впрямь считают богатство в баранах, хлещут пиво и чуть что, дают в глаз соседу, не заморачиваясь со сталью. Сталь только для врагов и игр, а в обычный день хватит и кулака. Решено. Жаль, конечно, упущенных двадцати дней, зато на своей шкуре испытаю, что такое уединенные тренировки, новый опыт». Я даже не слышал о таких дома. Пронзительно заскрипела толстая дверь, и мы снова продолжили путь по чуть осклизлым ступеням. На этот раз шли недолго, а то я уже начал думать, что строители кузни решили закопаться на целую лигу под холм. Меня провели мимо целой череды небольших камер. Их обитатели лежали по углам, держась подальше от решеток, но даже так, в неверном свете факелов-стражников, я отчетливо различал грязные лохмотья, бородатые рожи и гнилые черные зубы. Следом начали попадаться пустые камеры. Их решетки были приглашающе распахнуты, но идущий впереди стражник так и не остановился ни перед одной из них. Лишь спросил второго. «В большую?» Тот пожал плечами. «А куда?» «Потом опять переводить?» Меня довели до самого конца подвала кузни. Коридор разделился уходя вправо и влево в темноту. За моей спиной скрипнула решетка. Пока стражники и их факелы еще были здесь, я успел немного оглядеться. Это точно не крохотная каморка. Огромный зал, стены которого уходили далеко в темноту. Едва вдалеке заскрежетала дверь подвала, закрываясь за стражниками, как в темноте раздались едва слышимые голоса. Обитатели камер переговаривались между собой. И, судя по говору, ни одного маломальски грамотного человека среди них не нашлось. Куча простолюдинов и клятва преступников. Впрочем, это было понятно и по их внешнему виду. Зачем только их здесь держат? Тьма ожила, потянулась ко мне хрипящими тенями. Хасп! Я лишь с досадой сжал зубы. А вот об этом я не подумал. Чтобы тем стражникам пусто было, а дети через раз забывали их имена, крича «Эй, папаша!» Неужто нельзя было меня посадить, если не с соседом тех отбросов, то хотя бы в двадцати шагах от них? Только-только вспомнил, что это такое крепкий сон, а теперь снова просыпаться по десять раз за ночь от леденящей хватки на плече. Вздохнув, я смирился и отправился изучать свое обиталище. 110 шагов в длину, 20 в ширину. По одной стороне через каждые 10 шагов нашлись арчатые проходы, густо забранные все теми же решетками. На противоположной от них стороне в стене отыскались крепления для светильников и факелов. Самое главное, я нашел солому. Она лежала охапкой у одной из торцевых стен. Я, конечно, грубый северный наглец, но даже я не могу спать на голых ледяных камнях. Пока что все, что я видел, говорило, что я в обычном карцере, куда отправлялись провинившиеся стражники даже в нашем замке. Что я здесь должен тренировать в уединении? Уже не первый раз я задумался о том, что обычный человек не может так хорошо видеть в кромешной тьме, где нет ни малейшего отблеска луны. Наверняка это наследие проклятой крови и теней того предка, чье имя давно забыто. Отребья в камерах угомонилась со своими тупыми шутками и воспоминаниями о былых подвигах и, похоже, заснула. А мне не спалось. Пришлось найти себе занятие. Уединенная тренировка значит уединенная тренировка. Жаль, что зал пуст, словно выметен. Мне бы сейчас очень пригодился камень на плече, Но пришлось бегать без него. То, что я видел в темноте, пришлось как никогда кстати. Хотя тут я был не прав. Когда я убивал беглых крестьян, которых привел на наши земли тот дезертир-клятвоотступник, это оказалось еще более к месту. Как и думал, едва пробежав сто кругов по залу, как я выдохся, начал задыхаться. А ведь это всего лишь пять лие. я. Увидеть это отец или флайм, мне было бы не избежать насмешек. Много ли может придумать упражнений, посаженный в карцер? Как оказалось, много. Пригодились и прутья и решетки, и крепление факелов. Правда, два из них не выдержали, видимо, плохо забитые, вылезли из кладки под моим весом, но меня это не остановило. Поили и кормили здесь, похоже, раз в день. Вполне сносной кашей. Хотя в первый раз, видя ухмылку стражника, с которой он всунул мне в руки миску, я ожидал гораздо худшего так и потянулись дни. Занимался я, сняв халат и нижнюю рубаху. Мне, выросшему на севере, не нужно объяснять, как важна сухая одежда, когда вокруг сырости холод. Плохо то, что прошло уже восемь дней, солома начала подпревать, но вот менять ее, похоже, никто не собирался. Хорошо же то, что сегодня я пробежал уже восемь лие до того, как начал обливаться потом. Хотя, конечно, налегке, без камня, Зато очень быстро. Когда очередное кольцо для факела со скрежетом поддалось под моим весом, я решил, что на сегодня хватит. Вернулся к ложу, швырнул вырванную железку в угол к остальным, обтерся пуком соломы, смахивая себя под пыль и паутину, жадно выглотал остатки воды, оставив последний глоток, чтобы протереть позже лицо и руки, и неспешно двинулся вдоль стены зала. Обсыхать. Тени едва слышно хрипели, кружа на расстоянии вытянутой руки. Я уже даже начал привыкать к ним. Спустя шесть кругов, начав зябнуть, оделся и завалился в солому, зарываясь поглубже, а затем провалился в сон. Проснулся от привычной ледяной хватки на плече. Казалось, что под халат засунули кусок льда, который проморозил плоть до самой кости. Я шевельнулся, сбрасывая из себя хватку тени. Она отпрянула от меня, прохрипела, «Хас!» вскинула свою руку лапу, тыча ей в темноту, и... Исчезла. Как и все остальные тени, кружившие рядом. Это еще что? Я выпучил глаза, часто-часто моргая и пытаясь понять, что происходит. Тени исчезают, только когда рядом со мной люди. Но я не слышал скрежета двери, не вижу отблеска факела из коридора. Что? Уже готовый встать, я замер у стены, там, куда я глядел, и сейчас свет шевельнулась тень. Не та, что была моим проклятием, нет, вполне реальная тень. Там кто-то был, кто-то крался ко мне, прижимаясь к стене. Я даже различил руку, которую он ощупывал камень перед собой. И вряд ли он собирается скрасить моё одиночество. Вместо того, чтобы подняться я медленно потянулся рукой к изголовью, кляня про себя проклятую солому, которая даже не шуршала, а оглушительно хрустела от каждого моего движения. Похоже, что человек услышал этот звук, чуть приподнялся, двинулся уже не вдоль стены, а прямо ко мне, срезая путь. Я же, наконец, нащупал вырванные за эти дни держатели для факелов. Каждый из них держался в камне на длинном, грубо выкованном четырехгранном штыре. Чуть звякнуло, но теперь в моей руке сжат почти настоящий короткий кинжал. Не меч, но все же лучше, чем голые руки. Тень замерла, видимо, услышав звук железа. Замер и я. Пол сотни ударов сердца, никто из нас не двигался. Опомнившись, я сообразил. Чуть почмокал губами, громко вздохнул, немного сменил позу, засопел носом. Словом, сделал все, чтобы уверить незнакомца. Впереди спящий. Помедлив, тень вновь двинулась вперед. А я окончательно понял, все очень плохо. Теперь я отчетливо видел в ее руках длинную, чуть более светлую полоску. Нож или кинжал. Сейчас меня больше интересовало другое. Насколько незнакомец хорошо видит в темноте? В скольких шагах от меня он различит мой темный, на фоне соломы силуэт и прыгнет? Насколько далеко могу рвануться я, лежащий на мягкой и толстой подстилке? Наверняка не так далеко, как он. Поэтому я медлил, до боли в глазах, вглядываясь в приближающегося. Уже различал его бороду, и извивы морщин на лице, Видел темные провалы глазниц и медлил. Сердце бухало о ребра, воздуха не хватало. Так и хотелось начать дышать чаще или и вовсе открыть рот, чтобы вдохнуть полной грудью. Между нами оставался всего шаг, когда бородач прыгнул на меня, а я вскинул руку навстречу. Одной отбить чужой нож в сторону, другой ткнуть в провал глазницы.